Антон. Как Юрка? спросила Настя подсев к Антону в школьной столовой. Не знаю. Не видел её. Сбегает раньше. На звонки и сообщения по-прежнему не отвечает, признался он. Ей страшно? Она же маленькая. Мне кажется, она за тебя боится, что у тебя проблемы с отцом будут, сказала Настя. Она права, я предатель. Раз не могу уговорить папу разрешить нам встречаться. Юлька тебя очень любит и скучает. Ты с ней переписывалась? Она тебе ответила? подскочил Антон. Ага. Впомогла ей задачку по математике решить. Ну и поболтали немного, улыбнулась Настя. Позвони ей. Юлька взрывная, но отходчивая. Антон сделал то, чего сам от себя не ожидал. Обнял Настю, прижал её и не хотел отпускать. "Спасибо тебе", шептал он. "Ого, у меня тут девушку уводят?" подошёл к столу Милан. "Это он из-за Юльки", объяснила Настя. "Надо придумать новый план", предложил Милан. Не получится. Отец всё равно узнает. Юлька сказала, что он за нами следит. Я не знаю, верить этому или нет, ответил Антон. Знаешь, это так здорово, что у вас с Юлькой такие отношения. Я даже завидую. Мой брат выгонял меня из своей комнаты и говорил, что я ему мешаю. А если просила помощи, всегда отвечал, что ему некогда. Он уехал, а я даже не заметила. Совсем по нему не скучаю. Настя говорила грустно. «Мама объясняла, что у нас большая разница в возрасте, поэтому брату со мной неинтересно. Но у вас с Юлькой тоже разница, а вы близки. Это ведь так здорово, когда есть старший брат и такой заботливый, как ты. Я о Юльке рассказала про своего, и она мне пообещала ценить твою доброту и отвечать на звонки». «А ты ей что пообещала?» рассмеялся Антон. Вряд ли Юлька не попросила чего-нибудь взамен, или я плохо знаю свою сестру. Два сочинения за неё написать, и тогда она будет с тобой разговаривать каждый вечер, начиная с сегодняшнего. Сестра у тебя, конечно, это что-то прикольное. Даже я купилась на её шантаж, хотя знала, что она и так согласится. Скучает она по тебе, я это чувствую, ответила Настя. Надо придумать новый план. Как вам снова начать видеться? Ещё раз предложил Милан. Вариант с девушкой уже не пройдёт, пожал плечами Антон. Я знаю, что делать. Запишись в секцию. Твой отец хочет, чтобы ты стал спортсменом. Милан был очень доволен, что нашёл выход из ситуации. Настя смотрела на него с восхищением. Чего он и добивался? Какую секцию? Туда же надо ходить. Не понял, Антон. Не обязательно, пожал плечами Милан. Я вот записался в секцию волейбола. Тезручка просила. Официально я там числюсь, но не хожу. В школе надо для галочки. Отец проверит. Ну, сходишь на несколько тренировок, потом придумаешь дополнительные соревнования какие-нибудь школьные, предложил Милан. Да, это прекрасная идея. Настя подскочила и поцеловала Милана. Ты гений. Ты же помнишь, как нас отбирали для соревнований по баскетболу? Кто хоть раз мог попасть в корзину, тот же принимался в команду. А ещё эти дурацкие старты, челночный бег, отжимания. Я вот всего 3 раза могу отжаться. А меня приняли в команду, потому что бегаю хорошо. Скажешь в конце концов, что у тебя взяли на замену, запасным? Я тоже запасная, не в основной команде, на случай, если кто-то заболеет или уедет. Главное численность. Так, давай мы тебя сейчас же запишем в секцию. Надо отцу сначала сказать. Антон никак не мог придумать версию, почему он вдруг решил стать великим спортсменом. Нет. Надо записаться, и тогда твоему отцу придёт на почту официальное сообщение, мол ваш сын записан и так далее. Моей матери так пришло, пояснил Милан. Тогда получится, что это твоя инициатива, и ты вроде как сам решаешь, крутой и так далее. Да, это может сработать, согласился Антон. Всё именно так и получилось. Вечером отец зашёл в комнату Антона и спросил, действительно ли он записался в секцию. Антон кивнул, И рассказал про школьные соревнования. Отец был доволен. "Можешь ведь быть нормальным человеком", заметил он. У Антона свило скулы, как было всегда, когда отец замечал, что он вроде как неполноценный. Юлька ответила на звонок, и Антон час объяснял ей, как решать задачки по математике, в которых нужно высчитать скорость. Он бы объяснял и 2, и 3 часа. Еле ж бы слышать голос сестры, видеть её. Юлька корчила рожицы, показывала в камеру игрушки, как она чеканит футбольный мяч, как научилась играть в дартс. К счастью, отец задержался на работе, и Антон мог говорить спокойно. Привет, сынок, как ты? Телефон взяла мама, но сразу же отключила видео. Антон чуть не задохнулся от нежности и боли. Мама была совсем грустной. "Мам, ты отключила видео?" сказал Антон. "Давай завтра, зайка. Я сегодня плохо выгляжу", попросила мама. "Мам, мне всё равно, включи видео", попросил Антон. "Кстати, ты можешь отправить Юльку летом не к бабушке, а в какой-нибудь лагерь? Она об этом мечтает". "Хорошо, я попробую. Ты как сам? Как себя чувствуешь?" — спросила мама. — Да все хорошо, не волнуйся. Ты слышала, что я сказал? Юльке надо в спортивный лагерь и в секцию отдать. Бокса, хоккея, футбола, чего угодно. Иначе она своей неуемной энергией из школы вылетит. — Да уж, — горько заметила мама. — Но я не могу просить у твоего отца. Он не даст денег. — Я знаю, — ответил Антон. Мы что-нибудь придумаем. Не забудь удалить наш разговор. Если папа узнает, почему ты его так боишься? Заорала на заднем фоне Юлька. Что он нам сделает? Почему ты так себя ведёшь? Антон за нас заступится. Он ко мне каждый день после уроков приходит. Он ничего не боится. Почему ты боишься? Если вы не можете, давайте я поговорю с папой. Не нужны нам его деньги. Ничего от него не нужно. Юлька продолжала вопить. Мама плакала. Антон молчал, слушая крики сестры и плач матери. Ничего хуже в жизни быть не может. В тот момент он хотел себя убить любым способом, чтобы никогда больше не слышать таких звуков крика и плача самых родных ему людей, самых дорогих. Он подошёл к окну, открыл встал на подоконник, но так и не смог сделать шаг. Думал о Юльке, которая ему это точно не простит, о маме, которая окончательно погрузится в депрессию, и от этого будет плохо всем, и ей, и сестре. А если она загремит в психушку, то Юлька окажется в детском доме. Бабушка точно ее не возьмет, отец уже отказался от дочери. Пойду, Антон, споз с подоконника, закрыл окно и протёр подоконник тряпкой, чтобы отец ничего не заметил. Мам, скажи Юльке, что я буду её ждать завтра в раздевалке, сказал он и нажал отбой. На следующий день он рассказывал сестре про придуманный план с секцией и как постарается сделать так, чтобы отец оплатил ей лагерь и не отправлял к бабушке. Юлька смотрела на брата как на бога и кивала. Потом обняла и чмокнула в щёку. Убежала на разговор с Глебом, тем самым, которому разбила нос, но потом они подружились. Вместе собирались поджечь мусорный контейнер, чтобы сорвать контрольную у Глеба, а заодно и последние два урока у Юльки.